На следующий день принц, сняв с себя богатые платья, оделся простым арабом пустыни и окрасил своё лицо в смоглый цвет. В таком виде невозможно было в нём узнать того блестящего рыцаря, который возбудил столько удивления и произвёл такой переполох на турнире. Овязав в руки посох, повесив на плечо сумку и запавшись пастушеским рожком, он явился в Толедо. И подойдя к воротам королевского замка, объявил, что желает получить награду за исцеление принцессы. Стража уже принялась гнать его, говоря: "Где тебе, простому рабу, понять болезнь, от которой отказались самые ученейшие врачи в государстве?" как вдруг король, услыхав шум, велел привести его к себе. Великий государь, сказал Ахмед. Ты видишь перед собою бедуина-араба, большая часть жизни которого прошла в пустыне. Эти пустыни, как тебе известно, населены демонами и злыми духами, которые постоянно преследуют нас, бедных пастухов, вселяются в наши стада и даже терпеливого верблюда доводят до бешенства. Против этих зол у нас есть песни. переходящие из рода в род, которые мы поем и наигрываем на рожке, и этим способом избавляемся от нечистых духов. Я принадлежу к этому даровитому роду и владею эту волшебную силою. Если какое-нибудь колдовство было ученено над твоей дочерью, я ручаю ей головою, что выгоню его из нее. Король, будучи человеком благоразум, И зная о чудесных тайнах, которыми владеют арабы, в одушевился надеждою, подкупленный ещё к тому простой и откровенной речью принца. Он немедленно повёл его в башню, на самом верху которой находилась комната принцессы. Окна выходили на террасу, обнесённую перилами, и с неё открывался вид на Толедо и окружающую местность. Но окна эти в то время были закрыты занавесами, а принцесса лежала на софе, страдая от неведомого горя и отказываясь от всех предлагаемых ей средств. Принц сел на террасу, поднес к арту рожок и начал наигрывать арабские арии, которым научился еще от своей прислуги, живя в Хенералифе, в Гренаде. Принцесса по-прежнему оставалась неподвижна. Присутствующие врачи качали головами, и улыбка недоверия и презрения показалась на их лицах. Принц, отложив в сторону рожок, принялся теперь за любовные песенки, в которых и излил всю свою пламенную страсть. Принцесса сразу узнала чудные звуки. Радость проникла в её сердце. Она подняла голову и прислушалась. Слёзы навернулись на её глазах и потекли по щекам. Грудь её поднималась и опускалась от волнения. Она хотела потребовать, чтобы к ней подвели певца, но девичья стыдливость запрещала ей исполнить это намерение. Впрочем, догадливый король понял её желание и приказал ввести Ахмета в комнату. Но любовники были слишком скромны и благоразумны. Они только обменялись взглядами, и эти взгляды заменили собою целые томы. Никогда ещё музыка не производила такого торжества. Румянец снова заиграл на щеках принцессы. Устам возвратилась прежняя свежесть, и томная нега подёрнула страстные глаза.